об авторе собственная жизнь по прежнему служит паулу каэло основным источником вдохновения он заигрывался смертью избежал безумия баловался наркотиками перенес пытки увлекался магией и алхимией изучал философию и религию был и остается неуемным книгочеем терял и вновь обретал веру испытал боль и наслаждения даруемой любовью Отыскивая свое место в мире, он нашел ответы на вызовы, которые жизнь бросает каждому из нас. Он верит, что мы в самих себе обретаем силы для того, чтобы определить собственную судьбу. Книги Паула Коэльо "Высший на 83 языках" с суммарным тиражом в 320 миллионов экземпляров продаются более чем в 170 странах. Его повесть "Алхимик" 1989 года, которая разошлась в 85 миллионах экземпляров, послужила источником вдохновения для таких ни в чем не схожих между собой людей, как Малала, Юсувзай и фарл Уильямс. Писатель избран в Бразильскую академию литературы, удостоен Ордена Почетного Легиона. В 2007 году получил звание Посланец мира Организации Объединенных. Näht